Глава 3. Первые 2 дня Насте очень нравилось собственное одиночество. Она прочла несколько новых книг на французском языке, пересмотрела все фильмы с участием Мален Делон в видеотеке бабушки и вдоволь наплавалась в сети интернет. К концу второго дня запасы в бабулином холодильнике иссякли, и Настя не имея особого желания высовываться на улицу, Перешла на чёрствый хлеб и варенье, которое в больших количествах имелось в кладовке. К утру третьего дня добровольного заточения в квартире её начало подташнивать при одной мысли о варенье. От одиночества тоже хотелось выть, и соседка Анжела больше не казалась скучной и неинтересной. Набравшись мужества, Настя решилась на самостоятельный поступок и отперла дверь бабушкиной квартиры. Постучалась к соседке прислушалась. Тихо, только собака подала свой звонкий голос. Девушка сникла. Соседка, скорее всего, сейчас на работе в салоне красоты Евгения, рассудила она, и Панура побрела обратно в свою квартиру. От безделья Настя снова задержалась возле большого зеркала в прихожей, придирчиво рассматривая своё бледное, осунувшееся лицо и зализанные назад волосы. Неужели можно быть настолько непривлекательной? Горько вздохнула она, заранее зная ответ на свой извечный вопрос. Может, всё-таки решиться и сделать себе чёлку, как посоветовала Анжела. Но для этого надо выходить на улицу. С другой стороны, ей всё равно придётся туда идти, так как дома закончился даже не свежий хлеб. Приняв решение выбраться из своей добровольной тюрьмы, Настя поплелась в ванную комнату. Конечно, она здесь вдали от любимых памятников и музеев. Но это не значит, что надо запускать себя настолько, чтобы от тебя шарахались даже местные пенсионеры. Освежившись в душе, Настя немного приободрилась. Надела джинсы, бесформенную тунику из натурального хлопка и принялась натягивать кроссовки, купленные совсем недавно в магазине "Рыбак". В тот день Настя получила свою первую зарплату в частной школе и, покупая кроссовки последней модели, мечтала о поездке в Сочи с отцом. Девушка вздохнула. Некоторые получают поездку в Париж, а другим приходится всё лето париться в пригороде у бабушки. Мать когда-то говорила, что трудности закаляют. Наверное, к Насте эти слова не относятся. Когда становится трудно, она раскисает и впадает в депрессию. От таких серьёзных проблем, как развод родителей, в её жизни ещё ни разу не случалось. Поэтому депрессия на этот раз не отделаться. Достав из гардероба льняную в тон тунике сумку и сосчитав деньги, девушка направилась на местный рынок. Мама говорила, что на рынке овощи всегда свежее, чем в супермаркете, и Настя решила довериться опыту старшего поколения. Рынок пестрил яркими красками. Всё хотелось потрогать и попробовать на вкус. Анастасия подловила себя на мысли, что совсем не умеет готовить. Дома она в основном питалась бутербродами, а сейчас ей предательски захотелось сварить какой-нибудь суп. Или, к примеру, бульон. «Это у неё точно получится», – заверила себя Настя и смело направилась в мясные ряды выбрать курицу. Прослушав 10-минутную лекцию продавщицы о том, как правильно сварить лапшу из домашней курицы, она закупила ещё целую сумку продуктов. Ближе к обеду позвонила бабушка. «Настенька, как ты там?» Да всё в порядке, бабуль. Вот, бульон варю из домашней курицы. Что, что делаешь? Готовишь? Вот умница. А я тут с Петенькой на родителях вчера общалась. Так они ждут, не дождутся, когда ты к ним в гости приедешь. Я обязательно скажу, какая ты у меня хорошая хозяйка. Да не стоит, бабуль. У меня скорее всего ничего не получится с бульоном. И вообще нечего подавать его родителям, ложных надежд. Лучше скажи, когда вернёшься. Я, собственно, поэтому и звоню. Вернусь только к следующей неделе. Меня Петенькины мама и папа на дачу позвали. Хочешь, я тебя с собой на несколько дней возьму? Нет, нет, я лучше здесь посижу. Одиночество мне нравится больше. Испуганно отказалась от бабушкиного предложения Анастасия. Ещё решат чего доброго её засватать. А Петенька такой безвольный, во всём мамочку слушается. Если Анна ему накажет жениться на Насте, то он даже не посмотрит на то, что она тощая и некрасивая, и сделает всё для того, чтобы мамочка была довольна. Ну, как хочешь, разочарованно вздохнула бабушка на другом конце провода. Я тогда, может, на той неделе уговорю их ко мне домой приехать в гости. Даже не думай, вспыхнула Анастасия. Я сразу же сбегу из дома. Вот, ты как скажешь ещё, фыркнула бабушка в ответ. Значит так, купишь в супермаркете мой любимый Наполеон и будешь выдавать за свой собственный. Скажешь, что приготовила его по моему рецепту к приезду дорогого гостя. Какого ещё дорогого гостя? Не поняла, к чему клонит бабушка Настя. К какого? Петеньке, конечно. Ему позавчера родители в подарок, знаешь какой, автомобиль купили. BMW последней серии, забешеные деньги. Вот именно, что родители купили. «А сам Петенька на такой автомобиль никогда не заработает», — хмыкнула Настя, подсаливая свой первый в жизни бульон и пробуя его на конце ложечки. «Сам, конечно, нет», — не кривя душой согласилась бабушка. «Но благодаря отцу у него будет очень выгодная должность в администрации, и его мама будет каждую минуту указывать мне, что делать. Я так жить не хочу, так что прекращай тешить себя надеждами, ба». И не вздумай приглашать сюда родителей Петра, а его самого и подавно. После разговора с бабушкой у Насти в душе остался неприятный осадок. Её самооценка, обычно не очень высокая, упала ещё ниже. Если она настолько непривлекательна, что кроме Пети бабушка не видит других вариантов для своей драгоценной внучки, то это ещё не значит, что Настя согласится на такой абсурд. Лучше жить одной. И научиться быть железной леди, как мама. Бульон получился восхитительный. Свежая зелень действительно придавала ему неповторимый аромат, и Настя сама не заметила, как умяла три тарелки. Вдохновлённая результатом, остаток дня девушка провела на кулинарных сайтах, выписывая наиболее простенькие рецепты пирогов и песочного печенья. Поход на рынок её больше не пугал. Настью снова тянуло всё потрогать и попробовать услышать шум голосов, музыку, окунуться в царящую там суету. Ближе к вечеру позвонила Анжела и любезно предложила прогуляться вместе с Алёной и их пушистым пёсиком. Анастасия ужасно обрадовалась приглашению и уже через несколько минут, облачившись в свои джинсы, льняную тунику и кроссовки, выходила из подъезда, где её поджидали новые знакомые. Алёнка оказалась самой обычной семилетней девочкой, Её длинные волосы были собраны в высокий хвост и скреплены для верности несколькими розовыми заколками у основания. Одетая в такой же сиреневый костюм, как у матери, она весело прыгала вокруг пушистой балонки, дразня собаку небольшой палкой. Настя оживлённо помахала новой знакомой Анджела. Привет. Привет. А это Алёна? С профессиональным интересом осматривала девочку Анастасия. А я, Настя, твоя соседка. Очень приятно, тоненьким голоском произнесла девочка и спустя несколько секунд снова занялась собакой. Вся компания медленно побрела в сторону рынка. Купим на рынке семечек, побродим в скверике, освещала предполагаемый маршрут Анджела, поправляя свои роскошные чёрные волосы. О, как же детская площадка, мама, недовольно топнула ногой Алёна. Я на качелях кататься хочу. Ладно, ладно, купим тебе мороженое и покатаешься на своих качелях. Тут же согласилась мать. Покатаем же, Настя. Конечно. Анастасия и не подозревала, что одиночество настолько изменит её восприятие окружающего мира. Оказывается, можно радоваться даже прогулке с соседкой, её дочерью и пушистой балонкой. Кстати, как зовут вашу собаку? Хфёкла. Тут же выпалила Алёна. Свёкла? неуверенно повторила Настя. А я думала, что у такой породистой и роскошной псины должно быть как минимум французское имя. Я тоже так поначалу думала, усмехнулась Анджела. Ну, Алёнка была ещё совсем маленькая, когда мы решились купить собаку. Вот и придумала ей такое смешное имя. Я люблю детей, улыбнулась Настя. Больше всего на свете мне нравится преподавать им иностранные языки. Хочешь с твоей девочкой позанимаюсь? Было бы неплохо, вздохнула Анжела. У них со следующего года вводят английский язык, а я уже и забыла всё, чему нас в школе учили. Постой, наверное, твои уроки дорого стоят. Я слышала от твоей бабушки, что ты преподаёшь в частной школе. Я буду заниматься с Алёной бесплатно, тут же заверила соседку Анастасия. Просто мне так одиноко, и я ужасно скучаю по работе. На глаза набежали слёзы, и Настя с трудом сдержала свой порыв разрыдаться. И по Санкт-Петербургу я тоже скучаю, хотелось прокричать ей. Там белые ночи, на Невском проспекте красота, а я кисну здесь, в этой глуши. Настя, ты чего? удивлённо повернулась Анджела, не захлопала своими огромными ресницами. Ты так расстраиваешься из-за развода родителей? Да. Смахнула непрошенные слёзы Настя, в душе ненавидя себя за слабость, проявленную перед почти незнакомыми людьми. «И ещё я очень скучаю по дому, но понимаю, что никогда не вернусь туда». «Не расстраивайся», — ободряюще улыбнулась соседка. «Знаешь, я в какой-то передаче слышала, что все события в нашей жизни происходят не случайно. Просто надо рассмотреть, для чего тебе дано то или иное испытание, и всё встанет на свои места». «А хочешь, я тебе на кофе погадаю?» «Я отлично гадаю на кофе, так что приходи завтра после обеда. Вдруг в твоей жизни случится что-то очень хорошее». «Что хорошего может случиться в моей серой жизни?» Потеря накачнула головой Анастасия и взяла семечки из серебристого пакетика, приобретённого Анжелой на рынке. Недалеко показалась детская площадка, и Алена устремилась туда, обгоняя звонко лающую баллонку. «А любовь?» Весело подмигнула Насти Анжела, отряхивая семечки с сиреневой курточки. Какая любовь, вспыхнула Анастасия. Кто на меня посмотрит? А ты краситься пробовала? Остановилась посреди дорожки, ведущей к площадке Анжела. Нет, а зачем? В школе, где я работаю, это не приветствуется. А здесь это никому не нужно. А в салон ко мне почему не пришла? Я же предлагала тебе чёлку сделать. И волосы бы покрасили в подходящий цвет. Не хочу я ничего менять, устало махнула рукой Настя. А того, что я стану выглядеть немного привлекательнее, папу не вернёшь. И в Сочи он меня в этом году не повезёт. У него невеста есть для этого теперь. "Ну ты даёшь", удивлённо воскликнула Анжела. "В твоём возрасте надо будущего мужа искать, а не по папе плакать". Ой, бабушка мне всё время Петю сватает. И что с того? Он без указки мамы шаг сделать не может. И работу ему найдёт только папа, и BMW новой серии тоже мама с папой купят. Фу, даже думать противно. Я не верю в любовь. И откуда в тебе столько пессимизма? поморщилась Анджела, наблюдая за дочерью, слишком интенсивно раскачивающейся на качелях. Приведи себя в порядок и найди мужчину, который тебя устроит. Да где его искать-то? "Вот клекнула Настя. Такие мужчины, как бабушкин любимый Ален Делон, только в кино снимаются. А в настоящей жизни все парни похожи на Петю, такие же чедушные и послушные. Приходи завтра после обеда, я тебе чёлку сделаю", уверенно улыбнулась Анджела. "А можно я лучше с утра к себе Алёнку позову, английским заниматься?" умоляющим голосом попросила Настя. "А потом мы с ней испечём песочное печенье". «Я сегодня рецепт в интернете вычитала». «Можно, конечно», — разрешила Анжела. «Она всё равно теперь весь месяц до обеда одна будет сидеть, пока я из парикмахерской не приду». «Спасибо», — искренне обрадовалась Анастасия. Алена оказалась способной ученицей, а Настя быстро постигала азы кулинарного искусства. «А не сходить ли нам сегодня в караоке?» Загадочно улыбнулась Анджела, появившись на пороге квартиры Настиной бабушки в пятницу в соблазнительно обтягивающем фигуру платье кофейного цвета. Я получила зарплату. Мороженое с шоколадной крошкой будет? Обрадованно запрыгала вокруг матери Алёна. Будет, не шампанское, если Настя пойдёт с нами. Конечно, пойду, заверила Анджела Анастасия. Сейчас переоденусь. Настя, Вкратце вы произнесла Анджела. Только свою льняную тунику не надевай, ладно? Ладно. Тут же вспомнила о своей непривлекательности девушка. Я совсем некрасивая, да? Ты, Настя, красивая, помурчалася Анджела. Только почему-то делаешь всё для того, чтобы выглядеть ужасно. Правда? огорчилась Настя. Почему-то Санжела ей было легко говорить о своих проблемах намного легче, чем с матерью или бабушкой. Думаешь, я не совсем безнадёжна? Будешь, если придёшь ко мне в салон и купишь тушь для ресниц, помаду и тени. Я об этом подумаю, пообещала Настя, представив, что ответила бы бабушка на такой совет соседки, и нырнула в свою комнату искать другую майку для джинсов и кроссовок. Ей удалось отыскать топ канарёжно-жёлтого цвета купленные для той же поездки в Сочи с отцом, и она решила его надеть. Ну, это уже веселее, хмыкнула Анжела. А босоножек на каблуке у тебя не имеется? Но каблуки нет, но есть на танкетке. Полезла в бабушкин гардероб в прихожей Настя. В баре, уютно разместившемся возле входа в рынок, царил полумрак. Столики, аккуратно застеленные белыми скатертями, пустовали. А барменша, уныло подперев локтем щёку, ожидала посетителей. «Анджелка!» — обрадовалась она. «Как хорошо, что ты зашла, а то я томлюсь здесь с утра в одиночестве». «Привет, Вика. Можно нам самую большую пиццу, три порции мороженого и бутылку шампанского?» Обворожительно улыбнулась старая знакомая Анджела. «Конечно, девочки!» «А петь можно будет?» — тут же влезла в разговор Алена. «Анджелка!» Я обожаю петь жёлтые тюльпаны или что-нибудь из Ханны Монтаны. Пойте на здоровье. Моя смена заканчивается через 2 часа, как раз начнёт подтягиваться сомнительная публика. Пусть Антон их развлекает. Ясно, пару часов можно веселиться. Направилась к свободному столику рядом с аппаратурой караоке Анжела. Настя и Алёна последовали за ней. Пока готовилась пицца, Настя узнала, что бармены Вика и Антон бывшие одноклассники Анжелы. Они втроём очень дружны с самого детства и часто проводят время вместе. Но даже удивилась Анастасия. А я даже фамилии своих бывших одноклассников плохо помню. Будешь со мной петь? потянула Алёна Настю за руку к микрофону. Нет, что ты? ужаснулась та. У меня нет слуха. Ну и что? У мамы тоже нет. Так она после двух бокалов шампанского, знаешь, как жёлтые тюльпаны поёт. Вика раньше уши затыкала, а теперь привыкла. Только просит нас это безобразие до прихода большой публики прекращать. Представив, как Анжела хлопает огромными ресницами и надрывно поёт про жёлтые тюльпаны, Настя рассмеялась. Шампанское сделало своё дело, и вскоре она тоже забыла, что не имеет слуха. Отпущенные барменшей 2 часа пронеслись незаметно. Всё, девочки, ваше время закончено, громко произнесла Вика и выключила музыку. Сейчас пойдут клиенты. Ну, Вика, захныкала Алёна. Ещё одну песню, пожалуйста. Нет, и ещё раз нет. Хотите продолжать банкет, усаживайтесь на свои места. Настя, ещё ни разу в жизни так не веселилась. Её щёки пылали, а в глазах плясали озорные искорки. «Я пить хочу, а сок в пакете закончился», — скривила губы Алёна. «Я Антона попрошу ещё принести», — поднялась Анжела. Настя с размаху плюхнулась на стул и тут заметила, что из-за барной стойки за ними смеющимися глазами с любопытством наблюдает бармен Антон, подоспевший на смену утомившийся от безделья Вики. Он кивнул Анжеле, и через пару минут поднёс к их столику заказ. У Насти гулко забилось сердце и перехватило дыхание. Антон, как две капли воды был похож на бабушкиного француза Алена. Девушке показалось, что в тот миг, когда она рассмотрела его зелёные глаза, весь её и зрядно попорченный родительским разводом мир вдруг перевернулся. Больше не существовало ничего, кроме этих глаз и небрежно зачёсанных назад русых волос. Привет, Привет. Насмешливо улыбнулся Антон Алёне и осторожно сгрузил на столик пакет сока и три длинных стакана с красивыми витиеватыми трубочками. Ты я смотрю сегодня на высоте. Привет, Антон. По-свойски ответила девочка бармену, болтая ногами под столом. Познакомься, это наша новая соседка Настя. Она на лето приехала к бабушке. Очень приятно. Антон улыбнулся ещё шире и внимательно посмотрел на раскрасневшуюся гостью. Мне тоже приятно, с трудом смогла выдавить из себя Настя, от стыда за своё глупое пение в караоке готовая провалиться сквозь землю. В бар начали подтягиваться клиенты. Антон мгновенно исчез за стойкой. Анжела и Алёна допили свой сок и начали собираться домой. Вскоре весёлая женская компания оказалась на улице. Прохладный вечерний воздух немного остудил недавнее веселье и вернул способность ясно мыслить. Настя, тебе надо чаще совершать такие вылазки, радостно щебетала Анжела. Настя с ней во всём соглашалась, но почему-то ей не терпелось оказаться дома. Расставшись с соседками возле дверей их квартиры, она быстро повернула ключ в замке и включила свет в прихожей. Украткой подошла к зеркалу и посмотрела на своё отражение. В ответ на неё выतराщились огромные серо-голубые глаза. Настя с горечью скользнула взглядом по своей тощей фигуре и устало распустила подобранные незатейливой заколкой волосы. Я никогда не буду ему интересна, промелькнула мысль, и девушка медленно села на пол. Закрыв лицо руками, она горько заплакала. Следующим утром Настя удивлялась своему поведению накануне. И что пара бокалов шампанского делает с разумом? Заваривая себе кофе, в мыслях она снова вернулась к прошедшему вечеру. Образ Антона, яркий и запоминающийся, стоял у неё перед глазами. Интересно, любовь с первого взгляда существует? размышляла она, доставая печенье собственного изготовления из буфета. Отпив глоток кофе, Настя выглянула в окно. Если и существует, ей путь к сердцу красивого бармена с внешностью Алена Делона закрыт навсегда. Он никогда не посмотрит в её сторону, даже из жалости. А ей так хотелось любить, вдохнуть полной грудью чувства, раскрыться навстречу тому единственному, для которого она предназначена. Настя опустила плечи и отвела взгляд в сторону. Ей этого никогда не испытать. Нечего тешить себя иллюзиями. Желая как можно скорее отвлечься от неприятных мыслей, она устроилась за кухонным столом и открыла ноутбук. Назойливая реклама кулинарного сайта раздражала. Настя уже собиралась отключить её, как вдруг её взгляд упал на один из рецептов выпечки. Наполеон, пальчики оближешь, гласила яркая надпись, и Настю осенило. Она испечёт этот торт сама. Что бы ни говорила бабушка насчёт покупного торта, свой собственный десерт должен оказаться намного лучше. Собрав надоедливые волосы в хвост, Настя принялась натягивать джинсы и свою излюбленную тунику. Она спешила на рынок. По выходным на рынке проходили ярмарки. Товары на продажу привозили со всех блестящих хозяйств, и народу собиралось только что яблоку было негде упасть. Зато выбор продуктов тоже становился намного лучше. Тут вам и свежая домашняя сметана, и домашний творог, и первая местная клубника, словом, всё, что пожелаешь. У Насти даже голова закружилась от такого разнообразия. Сжимая заветный клочок бумаги с нужными ингредиентами, она уверенно протискивалась между рядами. Спустя час поисков у неё в руках оказался внушительный пакет, доверху набитый товарами. В душе всё пело от предвкушения победы над бабушкиным убеждением пробираясь к выходу, она даже не сразу услышала, что её окликнули. Наверное, она ослышалась. Мало ли девушек с таким же именем, как у неё, ходит по субботнему рынку. Но на всякий случай Настя ускорила шаг, не желая отзываться по ошибке. Спустя несколько мгновений позади себя она уловила торопливую размашистую поступь и настороженно обернулась. Засунув руки в карманы джинсов и приветливо улыбаясь, её догонял Антон.